Всё было для меня ясно теперь. Это началась охота. Месть может быть неизменная и ужасная. Как напечатанные стояли в воздухе те буквы и цифры, какие увидел я, изнемогая от ярости. И эти буквы были СС. Цифры те были 777. В истину я был близок к безумию. трясясь, как будто я уже был схвачен, я искал по мрачённым движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой. Я спотыкался в кустах, но идти не мог. Ямы и корни так тесно сплелись между собой, что я шёл всё время словно проваливаясь среди груд хвороста. Сухой тёрн цапал за платье. Кроме того, я шёл шумом опасным для меня в смысле погони. И ныне ямы были так глубоки, что я падал с болезненным сотрясением во всём теле. Остановившись, отдышавшись, я вновь приблизился к шоссе и выглянул. Дорога была пуста. Ни слева, ни справа не доносилось ни малейшего шума. Поэтому, зная, что всегда могу скрыться в кусты, я вышел на шоссе с целью пробежать как можно быстрее, возможно, большее расстояние. Итак, я побежал. Некогда я бегал так хорошо, что выигрывал в состязаниях. Искусство бегать не изменило мне и теперь. Дорога правильными толчками мчалась подо мной взад. Быстрое движение воздуха охлаждало разгорячённое лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя. Из этого состояния меня вывело выбоина, небольшая чёрная яма, приметя в которую впереди я с изумлением установил, что не могу достигнуть её с той скоростью, какую принял мой бег. Будучи не вдали, она приближалась так медленно, как если бы обладала способностью произвольно увеличивать расстояние. И тогда, с тоской оглянувшись, я понял, что не бегу, а иду еле волоча ноги. Довольно было этого обратного толчка. Я сел, но не мог даже сидеть. Склонясь на руки лицом в сторону ущелья, услышал я по отзвукам отдалённой дрожи земли, что погоня вернулась. Не прошло 2 минут, как серый автомобиль начал налетать издали ко мне, готовому принять последний удар. Я чувствовал, что бессилен пошевелиться. Я был так оступлённо, бесконечно слаб, что не ощущал даже страха. Страх Мог спокойно сидеть на моей шее сколько хотел, без всякой надежды вызвать малейшее искажение лица и души. Я был неподвижен, распластан, был как сама дорога. Твёрдой воображённой улыбкой встречал я приближение свистящих колёс. Смерть Вместо солнечной живой пропасти лекующего бессмертия уже тронуло моё лицо светлый косой луча, протянутого на ползающим фонарём. Как вдруг эта железная кошка, несущаяся наперерез моему телу, застукала глухим громом, свернула и остановилась. Из неё выбежали четверо, подняли меня и перенесли на сиденье. Лишь двинув рукой, я тотчас сполз с него, перестав видеть, почти перестав слышать. Казалось мне, что глубоко под землёй рвут толстый брезент,